Второе. Собственно, товарный запас. Мы уже видели, что на основе капиталистического производства товар становится всеобщей формой продукта и становится тем больше, чем больше это производство развивается по размерам и в глубину. Следовательно, даже при одинаковых размерах производства часть продукта, существующая в виде товара, становится значительно больше, чем она была при прежних способах производства или при капиталистическом способе производства на более низкой ступени развития. Но всякий товар, а следовательно и всякий товарный капитал, который тоже представляет собой только товар, являющийся формой существования капитальной стоимости, всякий товар. Если он непосредственно не переходит из сферы своего производства в сферу производительного или индивидуального потребления, то есть всякий товар, пока он находится на рынке, образует элемент товарного запаса. Поэтому вместе с развитием капиталистического производства, даже при неизменных размерах производства, возрастает и товарный запас сам по себе – то есть возрастает это обособление и закрепление товарной формы продукта. Мы уже видели, что это лишь изменение формы запаса. На одной стороне запас в товарной форме увеличивается только потому, что на другой стороне в форме прямого запаса для производства или потребления он уменьшается. Это лишь измененная общественная форма запаса. Если вместе с тем возрастает не только относительная величина товарного запаса по сравнению со всем общественным продуктом, но также и его абсолютная величина, то это происходит потому, что вместе с развитием капиталистического производства возрастает и масса всего продукта. С развитием капиталистического производства масштаб производства все в меньшей степени определяется непосредственным спросом на продукт и все в большей степени определяется размерами капитала, которым располагает индивидуальный капиталист, стремлением его капитала к возрастанию по своей стоимости и необходимостью того, чтобы его процесс производства шел непрерывно и в расширенном масштабе. Вместе с тем в каждой отдельной отрасли производства необходимо возрастает масса продукта, которая находится на рынке в виде товара или ищет сбыта растет масса капитала, фиксированная на более или менее продолжительное время в форме товарного капитала. Поэтому возрастает товарный запас. Наконец, большая часть общества превращается в наемных рабочих, в людей, которые живут, перебиваясь со дня на день, получают свою заработную плату еженедельно и расходуют ее ежедневно, которые, следовательно, должны находить на рынке средства к жизни, имеющиеся в виде запаса. Как бы невелика была текучесть отдельных элементов этого запаса, все же часть их должна постоянно оставаться без движения, чтобы весь запас мог всегда находиться в движении. Все эти моменты вытекают из формы производства и предполагаемого ею Превращения формы, которые продукт должен проделать в процессе обращения. Какова бы ни была общественная форма запаса продуктов, его сохранение требует издержек построек, тары и так далее для хранения продукта. Оно требует также, в зависимости от природы продукта, больше или меньше труда и средств производства, которые приходится затрачивать для предотвращения вредных влияний. Чем выше общественная концентрация запасов, тем относительно меньше становятся эти издержки. Эти затраты всегда составляют часть общественного труда в овеществленной или живой форме. Следовательно, в капиталистической форме они представляют собой затраты капитала, которые не принимают участие в самом образовании продукта и потому являются вычетом из продукта. Они необходимы, эти непроизводительные издержки общественного богатства. Это издержки по сохранению общественного продукта, независимо от того, вытекает ли существование последнего в качестве элемента товарного запаса лишь из общественной формы производства, следовательно, из товарной формы и ее необходимых превращений. Или же мы будем рассматривать товарный запас только как специальную форму запаса продуктов, присущего всем обществам, хотя бы такой запас и не имел формы товарного запаса, этой формы запаса продуктов, относящийся к процессу обращения. Теперь спрашивается, в какой мере эти издержки входят в стоимость товаров? Если капиталист свой капитал, авансированный на средства производства и рабочую силу, превратил в продукт, в предназначенную для продажи массу готовых товаров, и она остается на складах непроданной, то на это время останавливается не только процесс возрастания его капитала по стоимости. Расходы на постройки, на добавочный труд и так далее, которых требует сохранение этого запаса, составляют прямую потерю. Покупатель, который наконец явился бы, осмеял бы капиталиста, если последний скажет Мой товар не продавался в продолжении шести месяцев, и сохранение его в продолжении этих шести месяцев не только заставило праздно лежать такое-то количество моего капитала, но кроме того потребовало от меня x непроизводительных издержек. С другой стороны, никакой запас не может существовать без пребывания в сфере обращения, без более или менее продолжительного пребывания капитала в его товарной форме. Следовательно, невозможен запас без приостановки обращения, совершенно так же, как невозможно обращение денег без образования денежного резерва. Таким образом, без товарного запаса невозможно товарное обращение. Товарный запас должен достичь известных размеров, чтобы в течение данного периода соответствовать размерам спроса. При этом приходится рассчитывать на постоянное расширение круга покупателей. Например, чтобы быть достаточной на день, часть находящихся на рынке товаров должна постоянно задерживаться в товарной форме, в то время как другая течет, превращается в деньги. Притом та часть, которая застаивается, в то время как другая течет, постоянно уменьшается, как уменьшаются и размеры самого запаса, пока он весь не будет распродан. Таким образом, задержка товаров здесь принята в расчет как необходимое условие их продажи. Далее, размеры запаса должны быть больше, чем средние размеры продажи или средние размеры спроса, иначе невозможно было бы покрывать превышение спроса над его средним размером. С другой стороны. Запас должен постоянно возобновляться, так как он постоянно расходуется. Это возобновление в конечном счете осуществляется лишь посредством производства, посредством подвоза товаров. Поступают ли эти товары из-за границы или не из-за границы, это нисколько не меняет дело. Возобновление зависит от продолжительности времени, требующегося на воспроизводство товаров товарного запаса должно хватить на все это время. То обстоятельство, что он не остается в руках первоначальных производителей, а проходит через различные хранилища, начиная с оптового купца и до розничного продавца, меняет не существо дела, а лишь его внешнее проявление. С точки зрения общества, в обоих случаях часть капитала – остается в форме товарного запаса до тех пор, пока товар не вступит в сферу производительного или индивидуального потребления. Сам производитель старается иметь на складе товарный запас в размере, соответствующем среднему спросу на его товар, чтобы устранить непосредственную зависимость от производства и обеспечить себе постоянный круг покупателей. Соответственно, периодом производства Устанавливаются сроки покупок, и товары в продолжении большего или меньшего времени образуют запас, пока их не заменят новые экземпляры того же рода. Только посредством такого образования запаса обеспечивается постоянство и непрерывность процесса обращения, а потому и процесса воспроизводства, включающего в себя и процесс обращения. Поскольку товарный запас есть не что иное, как товарная форма продукта, которая при данном масштабе общественного производства, не существуя в форме запаса товарного, все равно существовал бы или как производственный запас, скрытый производственный фонд, или как фонд потребления, запас предметов потребления, постольку и издержки, вызываемые сохранением запаса, Следовательно, издержки по образованию запаса, то есть употребляемый с этой целью овеществленный или живой труд, являются просто транспонированными издержками по сохранению общественного производственного фонда или общественного фонда потребления. Повышение стоимости товара, вызываемое ими, только распределяет эти издержки между различными товарами, так как они различны для различных видов товаров. Издержки по образованию запаса по-прежнему остаются вычтенными из общественного богатства, хотя они и являются одним из условий его существования. Издержки по образованию запаса состоят. Первое Из количественного уменьшения массы продукта, как, например, преобразование запаса муки. Второе. Из порчи качества. Третье. Из овеществленного или живого труда, которого требует сохранение запаса.